Глава 3. Переглянувшись сквозь стекло герма шлема с друзьями, я первым шагнул в портал. Сам переход чем-то необычным для меня не ощутился. Но вот едва оказавшись по другую сторону, я ужаснулся. Моментальное ощущение невесомости и пусть не очень быстрое, но бесконечное вращение тела вокруг собственной оси невольно заставили сердце биться очень часто. Вот вроде ты знал, куда идёшь, и был к этому готов, но когда после твёрдого пола под ногами у тебя внезапно оказывается бесконечная пустота, как-то резко становится не по себе. Благо, спустя несколько секунд меня перехватило кали, и я, наконец, завис, можно сказать, на месте. Это позволило оглядеться. Цесаревич действительно умудрился открыть портал недалеко от одного из спутников, витавших на орбите нашей планеты. Впрочем, мы это видели еще в штабе, благодаря ракурсу с соседнего спутника. Пока я приходил в себя и изучал чарующий вид на нашу планету, открывшийся перед моим взором, бесы притянули ко мне Максима со Степаном. А это значило, что первая, самая несложная, но самая захватывающая дух фаза нашего плана прошла успешно. Мы в космосе, живы и вроде как пока никем не обнаружены. Вы как? Произнес я в микрофон. Для того, чтобы была возможность между собой переговариваться, в скафандрах находились радиомодули, благодаря которым мы могли передавать сигнал не только друг другу, но и даже на землю, пусть и с некоторой задержкой. В восторге! Честно признался Степан, тогда как Максим ответил только лишь довольной улыбкой и коротким взглядом. Болтались без дела возле спутника мы, к слову, не просто так. Сейчас вся работа была на моих бесах. Несколько десятков демонов были отправлены в сторону зависшего над землей Дредноута еще до того, как я вообще шагнул в портальную арку. Их задачей было проверить, насколько вообще можно пробиться без сквозь защитный барьер корабля, если таково имеется, а также через его обшивку. Ведь по всей логике, чтобы создать внутри этой махины пригодные для жизни условия, она должна быть герметична. Демоны же не способны попасть внутрь или, напротив, выбраться из изолированных и воздухонепроницаемых помещений. Почему нельзя было провести эту проверку до того, как мы окажемся в космосе, чтобы не торчать здесь без дела и не рисковать жизнью? Потому что если мои демоны не смогут проникнуть на корабль, нам придется переходить к другому плану. Плану, готовясь к которому Цесаревич сейчас тоже примерял свой скафандр. Плану, который, на мой взгляд, немного менее эффективен и может вообще не подействовать, если вокруг корабля пришельцев окажется хоть сколько-нибудь сильный барьер. Так что мне бы очень хотелось, чтобы темные со своей задачей все же справились, потому как были мысли и вполне объективные расчеты ученых, что наш главный план все же имеет все шансы на успех. Доклад. Нетерпеливо бросил я, попросив Калли сместить нас в пространстве таким образом, чтобы мы могли наблюдать прибывший в Солнечную систему корабль. Бомбардировку ящеры, кстати, после первого залпа возобновили как раз в эту секунду. И должен сказать, что наблюдать за этим зрелищем вживую, а не через экран монитора, было еще более впечатляюще. Продолговатые ярко-синеголубые вспышки прошивали атмосферу планеты, и на огромной скорости неслись к своим целям. Правда, несмотря на всю красоту происходящего на наших глазах, в груди невольно поднималась тревога и ярость. Ни живота сводила, руки были давно сжаты в кулаки, а единственная мысль в голове, которая там металась едва ли не в истерике, это «Что ж вы, суки, творите? Это просто геноцид!» Земля, под гнётом падавшей с неба смерти, покрывалась яркими огненными вспышками, которые постепенно превращались в серо-чёрные гигантские облака. «Мы, Мы только к, к ним приближаемся, господин», — ответила Ластер, отчего внезапно захотелось грозно выругаться. «Не на бесов, но ситуацию. Расстояние в космосе — это нечто совсем другое». «Может, может, отдашь приказ, чтобы нас уже потащили к кораблю?» Неуверенно произнес Максим. В крайнем случае прикажешь вернуть обратно. Этот вариант обсуждался при планировании операции и был признан как нежелательный, потому как в случае провала попыток демонов пробраться на корабль приближаться нам к нему будет отнюдь нежелательно. А значит придется тратить время на дорогу назад. План Б требовал, чтобы мы находились на удалении от дредноута. Вообще, все наши планы были шиты белыми нитками, да и многие решения являлись весьма спонтанными. Но в то же время предложить и разработать что-то на сто процентов рабочее и не имеющее изъянов никто не смог. К слову, о своих возможностях рассказывать всему аналитическому отделу Романовых я тоже желанием не горел. Выдавал скромными горстями только то, что они должны были понимать и так. Ждем. Отрицательно качнул я головой, отмечая, как очередной залп вражеского корабля отправляет гигантские заряды в сторону беззащитных перед его мощью городов. По третьей атаке уже можно было проследить некую систему. Зарканцы нанесли свой первый залп по самой западной части Европы – Британским островам, а также южнее, где находилась Португалия и Испания. Не знаю, как там внизу, но с высоты полета спутников казалось, что непоправимого урона планете такие атаки нанести не могли. Впрочем, это совсем не значило, что останутся целыми города. «Господин...» Наконец вышел на связь Аластер. «Нам удалось найти лазейку, но... без вас здесь все же никак». «Объяснись». Коротко бросил я, машинально переводя взгляд в сторону зависшего над планетой звездолета. Защитное поле, как и ожидалось, не стало для нас проблемой. Нам также удалось пробраться внутрь корабля. Это огромный ангар. Здесь стоит множество военной техники, в том числе небольшие корабли. Но никаких живых существ. И дальше вглубь нам пока пробраться не удается. Что прикажете делать, господин? Оставайтесь там же попытки не останавливайте мы сейчас будем выдохнул я немного радуюсь от того факта что мы наконец перестанем болтаться здесь без дела и наконец займемся тем на что нас и подредили если я верно понял то демоны оказались в шлюзововой камере такой себе корабельной базе где швартуются истребители и десантные боты господин вынуждена вас предупредить материализовалась перед нами бесовка и что путешествие по изнанке в космосе происходят несколько иначе. От вида Кали ее завис на мгновение, потому как она предстала перед нами в своем привычном образе. Отсутствие скафандра и абсолютное пренебрежение к окружающей обстановке придавало ей вовсе фантазмагоричный вид. Объясняй на ходу. Времени нет. Буркнул я, и демоница следом, понимающе кивнула, после чего мир резко изменил свои краски. Твою мать! И правда все по-другому! Это оказалось и для меня сюрпризом. Начала демоница, устремляя нас в сторону дредноута с бешеной скоростью. Изнанка в космическом пространстве совсем другая. Не то слово, другая. К перемещениям по нашей планете и темному смазанному миру, в котором ты оказываешься на время этого короткого путешествия, уже давно выработалась привычка. И каких-либо эмоций у меня это не вызывало. Даже моих товарищей, включая сестру, перестало тошнить. Но здесь, здесь все было иначе. Во-первых, наша планета со стороны была похожа на черный-серый с проблесками белого шар. Беспроглядной черной мглой виднелись океаны и моря разными оттенками серого суша. Не очень привлекательная, и я бы даже сказал, отталкивающая картина... Но это были мелочи по сравнению с тем, что находилось вокруг. Гигантские, размером с планеты, или минимум сопоставимые с ними по величине чудовища в виде бесформенных тварей со щупальцами, хоботами и другими отростками, располагавшимися на их телах. Я насчитал как минимум десяток самых разных на вид монстров, казалось бесцельно слоняющихся в космическом пространстве вокруг нас. Невольно вспомнились ощущения из детства прошлой жизни, которые я испытывал под водой в глубоких водоемах, когда во все стороны бесконечная толща воды и сознание невольно рисует странные пугающие образы, плескающиеся в этой бездне на границах видимости. Вот только сейчас ничего рисовать моему сознанию не приходилось. Эти монстры без всяких сомнений были реальны. Бррр. Тут невольно к горлу подступал ком, а по спине пробегали мурашки. Знал бы, что так будет, не отказывался от подгузников, что так настойчиво предлагали мне помогающие одеваться ассистенты. Единственное, что в этой ситуации немного успокаивало, это то, что эти твари были настолько огромными и громоздкими, что до таких мелких существ, как мы, им казалось совершенно не было дела. Отводя взгляд от одной гигантской страшилы, дабы не испытывать свою психику и желудок от ты так не самого приятного перемещения, я невольно натыкался на другую. Да уж, представляю, каково там моим друзьям, которые сейчас двигались параллельным курсом. Но как бы там ни было, мы в конце концов достигли своей цели и приблизились к прибывшему в нашу систему дредноуту, следом же прошмыгнув в его шлюзовую камеру. Ангар был под стать кораблю. Колоссальных, буквально необъятных размеров помещения, залитое холодным светом множество ламп. Полость темного композита, испещренного следами шасси и термическими подпалинами. Стены, прорезанные нишами тех отсеков и каких-то коммуникаций, едва ощутимо дрожали от резонанса работающих двигателей. По потолку тянулись переплетения кабелей, сигнальных лент экрановых рельсов, уходящих вдаль. Огромные створки в конце ангара, толстые, сегментированные, как панцирь чудовища, сейчас были прикрыты. Правда, с учетом того, что мы сюда все же как-то пробрались, конкретно этот отсек корабля не был закрыт герметично. Мы с товарищами очутились на огромной площадке рядом с прямоугольным космическим челноком размером с два контейнера в высоту и столько же в длину. Как мне думалось, этот кораблик был как раз-таки чем-то вроде десантного бота, к которому изнутри корабля-носителя, как и многим другим космолетам, тянулся так называемый рукав или телетрап, наподобие тех, которые в аэропорту выводят пассажиров в салон самолета. Правда, этот трап выглядел посерьезнее и, очевидно, был намного жестче и прочнее, иначе бы не выдержал перепод давления и не смог обеспечить герметичность. К слову, именно эту самую герметичность мы сейчас и будем нарушать. Совсем слегка, чуть-чуть. Моим бесам нужна была лишь маленькая щелка. Надеюсь, это не вызовет сигнал тревоги. Мне бы очень хотелось не заявлять о себе раньше времени. Стойте пока здесь, ближе к стене. Мало ли, вдруг у них кто-то все же следит за этим ангаром. Произнес я в микрофон для своих друзей, предлагая тем прижаться ближе к десантному боту и пока не отсвечивать. Судя по их лицам, которые я сейчас мог отчетливо рассмотреть сквозь стекла их гермошлемов, обалдели от недавно увиденных монстров в нашей солнечной системе, они не, не меньше, чем я. Что ж, это будет прекрасная тема для разговора, но как-нибудь позже. Сейчас все эти мысли я решительно гнал прочь. Хорошо. «Что планируешь делать?» – отозвался Степан. «Прожечь маленькую дырочку», – ответил я, примечаясь к сочленению двух стеновых плит. «Мои маленькие убийцы уже были наготове, Правда, сейчас они мне были нужны ради совсем другой задачи». Выпустив буквально несколько светлячков и слепив их в один крохотный шарик, я стал накачивать его своей энергией, одновременно с этим отправив к цели. Спустя несколько секунд в обшивке прямо на моих глазах стала формироваться миниатюрная, практически незаметная щель. Учитывая, что времени было в обрез, я открыл краник энергии для своих светящихся помощников полностью, и те без труда прожгли насквозь металлическую стену в считанные секунды, тем самым нарушая герметичность рукава. «Попробуйте», – коротко скомандовал я, любуясь полученным результатом. «Будет надо, я им тут весь корабль в таких дырах оставлю». Темные тем временем с заметным воодушевлением на моих глазах стали просачиваться внутрь. Следом настала и наша очередь с моими товарищами. «Забавно. Я ведь раньше даже и не размышлял на эту тему. Как происходит этот процесс? Чем это не телепортация?» Фактически сейчас через дыру размером в несколько миллиметров просочились трое немаленьких мужчин, да еще и в скафандрах. Однако досужие рассуждения пришлось тут же отбросить. Максим предложил мне попробовать заплавить эту дыру, дабы предотвратить серьезную разгерметизацию и сигнал тревоги, который пока почему-то еще не сработал. Что, собственно, пока бесы исследуют ближайшие внутри отсеки корабля, я и решил сделать. Получалось корево. Мои светлячки, это тебе никакая не горелка, паяльник или сварочный аппарат. Но идея все же оказалась выполнимой. Мне всего лишь пришлось создать шарик покрупнее и начать плавить им толстую металлическую плиту, на которой ранее было проделано отверстие. Без фанатизма, конечно, то бишь напротив, прикрыть доступ к мане светлячкам, дабы не прожечь стеновую панель насквозь. Раскаляя металл и делая сгустком энергии круговые движения, я довольно быстро заплавил созданное ранее отверстие и довольно, оглядев свою работу, перевел взгляд на друзей. «Во!» – показал большой палец Максим. «А теперь нужно поторапливаться. Мне докладывают, что фокус их атаки уже смещается в сторону Германской империи». Не сказать, что брошенная фраза заставила моих друзей прям сильно торопиться. Большинство стран Европы практически все прошедшее столетие так или иначе вступали с нашей империей в конфронтацию, и отношение к врагам было соответствующим. Но тем не менее, все отлично понимали, что двигаясь на восток, зарканцы таким образом рано или поздно выйдут и к границам нашего государства, а также то, что прибывшим ящерам плевать на наши внутренние распри и сжечь они будут одинаково, что русских, что немцев, что англичан. Впрочем, с этой минуты все действительно пошло гораздо быстрее. Меня с друзьями демоны перенесли в какой-то технический отсек ближе к центру корабля, где мы в первую очередь стали проверять воздух на пригодность с помощью специальных датчиков, выданных нам учеными штаба. И едва стало ясно, что человеку здесь опасность задохнуться или отравиться не грозит, Мы осторожно по одному принялись снимать герма шлема и принюхиваться. Доверие к приборам, оно такое, приходит не сразу. «Маслом, что ли, воняет?» Поморщился Максим, оглядываясь по сторонам. «Да вряд ли», — качнул головой Стёпа. «Это же тебе не пароход какой». «Не знаю, как здесь, а вот на той же МКС», — начал я, вмешиваясь в их разговор. Работают различные механизмы, подшипники, манипуляторы, гермозамки и приводы. Все это требует минимизации трения и защиты от заедания. То бишь, смазка нужна. Интересно, конечно, как обстоят дела на этом корабле будущего. Но если смазка используется в различных узлах и шарнирах и здесь, я не удивлюсь. «Все верно», — усмехнулся Максим. дети любит ласку, а станок — смазку». Так мой батя часто говорил. А я немного другую версию слышал. Подавив улыбку, бросил я себе под нос. Пока мы сбрасывали с себя скафандры и вооружались, темные расползлись под редноуту, будто тараканы в поисках нужного помещения под нашу задачу. И такое место, несмотря на огромный размер корабля, очень быстро нашлось. К слову, несмотря на то, что с земли шли довольно тревожные сигналы, «У меня осталось несколько бесов в штабе, да и не только, которые доносили о продолжающейся бомбардировке. Здесь, внутри, в глубине корабля, это едва ли ощущалось. Будто не лупил вражеский дредноут из всех пушек по нашей земле-матушке». «Точно подходит», — уточнил я у Аластера, который должен был критично осмотреть отсек, в который нас сейчас должны будут перенести. «Да, господин», — тут же ответил бес. «Это помещение отдаленно похоже на людской спортивный зал. Думаю, в условиях боевой работы место для команды и персонала корабля крайне неактуальное, и размеры подходящие под наши нужды». «Хорошо, тогда начинаем». Непроизвольно кивнул я, следом добавив уже вслух. «Переносите». Спустя десяток секунд мы с друзьями уже вертели головами под стенами большого помещения действительно размерами и инвентарем, отдаленно напоминающего небольшой стадион или спортзал. Широкие своды уходили вверх, поддерживаемые силовыми арками из серо-зеленого металла с матовым перламутровым отливом. Потолок испещрен рядами полупрозрачных пластин, сквозь которые сочился мягкий, голубовато-зеленый, имитирующий атмосферное сияние свет. Пол представлял собой упругое покрытие, напоминающее что-то среднее между каучуком и бетоном. Черные и темно-охристые линии пересекались в сложной системе разметок, возможно, обозначавших зоны для тренировок, состязаний или ритуальных движений. В центре тянулась овальная площадка, на которой мерцали голографические маркеры. Они вспыхивали и гасли по заданным программой интервалам, создавая меняющийся рельеф поля. По периметру зала располагались массивные конструкции, похожие на тренажеры, но с анатомией рассчитанной на несколько иное строение тела. Хотелось бы, конечно, повнимательнее все здесь рассмотреть и даже изучить, но пока мы тут щелкаем клювами, на земле кто-то умирает. Времени ни на что совершенно не оставалось. баба поспеши, будь добр. Отдал команду «Я», следом на всякий случай распространяя по периметру стены потолка помещения черный дым. Гарм появился спустя миг и, заняв центр помещения, тут же принялся формировать портальную арку. Естественно, все с ним было обговорено заранее, и задачу он свою понимал в полной мере. «Господин, мы нашли капитанский мостик». В этот момент прозвучал в голове голос Рикса, чего я невольно позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Термин «капитанский мостик» был введен мною. Вместе с ним последовало и довольно емкое описание помещения, которое нужно найти. Кому-то наверняка будет любопытно, откуда я вообще мог знать, как оно выглядит, чтобы дать такую наводку демонам. Все просто. Благодарить за это нужно исключительно нашу провидицу, видение Сони было мною подробно записано и едва ли не заучено. «Господа, великолепная работа!» Спешно выходя из портала и оглядываясь по сторонам, произнес Цесаревич. За принцем тут же следовали десятки воинов с винтовками на плечах и мечами на поясах, которые моментально распределялись по помещению, невольно оглядываясь по сторонам. «Завесу сниму позже». Отметив их вид, прокомментировал я и следом вновь устремляя свой взор в сторону портальной арки. Оттуда на громоздкой специально для этого сконструированной тележке выкатывали гигантскую бомбу. 5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. С большим запасом», как сказал Владимир Анатольевич.